Высочайший бог Иегова, всевидящий и всезнающий, создал первых людей и терпеливо наблюдал, как его злой противник искушает их. Благодаря своему всеведению он, конечно же, знал заранее результат своего эксперимента. Люди, созданные по его образу и подобию, оказались морально неустойчивыми, и в наказании пришлось лишить их вечной весны и райских садов. Каждый человек, созданный Иеговой, получает при рождении бессмертную душу. Если живёт праведно, то после смерти его ждёт вечное блаженство, если сильно грешит, вечное мучение в царстве дьявола слуги, который выполняет работу наказания грешника, осуществляет над ним Божий промысел. Бог Егова заранее всё знал, знал, какой человек отправится в рай, а какой в ад. Известна ему посмертная судьба всех людей, которые ещё будут рождаться на земле. Известно, кто из них будет вечно мочиться. То же и с миллионами язычников, в кавычках «живших» до прихода на землю вестников Иеговы, Моисея и Христа. Таковы усилия эксперимента Иеговы, высшего и всемилосердного. Так получается, если иметь в виду, что он всевидящий и всезнающий. А если он не всевидящий и не всезнающий, то тогда он был бы относительным и ограниченным и не мог бы называться высшим единым. Это понимал Августин Блаженный, епископ города Гиппона в Северной Африке один из столпов христианского богословия. Он оставил единственный логичный вывод из новой созданы христианскими теологами религии. Бог по своей вольной воле заранее отобрал определённых людей, независимо от предвиденной веры или добрых деяний, и непоправимо предопределил дарить их вечным счастьем, тогда как других он таким же образом обрёк на вечное осуждение. То есть создал некоторых только для того, чтобы они мучились правильнее даже сказать так, создал их для того, чтобы они вечно мучились, в кавычках, независимо от веры или добрых деяний. Этот вывод Августина из его умственных рассуждения о природе Бога. Но каковы были первые его чувства, когда он, обратившись к новой вере, принял христианское крещение? Какие переживания царили в его душе, когда это произошло? Может быть, любовь ко всему человечеству, ко всем детям Бога Отца. Свои эмоции, переполнявшие его, он выразил на бумаге так: Дивна глубина твоих слов, их внешность, гляди, перед нами приглашая к малым, и всё же в них дивная глубина, о Боже мой, дивная глубина. Страшно заглядывать в неё. Да, благоговейный ужас почитания и дрожь любви. Врагов твоих поэтому ненавижу неистова. О если бы ты убил их своим обоюдоострым мечом, чтобы они больше не могли быть врагами ему, ибо я так бы хотел, чтобы были они убиты. Историк церкви Генри Чарльз Ли приводит пример одного интеллектуального эксперимента в области христианской теологии, проведённого богословом Симоном де Турне в 1201 году. В те времена очень ценилось умение выводить из любых жизненных фактов и обосновать с помощью логики главные положения церковной догматики. Учёный доктор богословия Симон де Турне особенно в этом преуспел, что демонстрировал на своих лекциях. Однажды с помощью остроумных умозаключений он доказал таинство Святой Троицы. Последовали бурные продолжительные аплодисменты восхищённой публики. Они вызвали у лектора такой прилив сил и энтузиазма, что он заявил, что может, если бы захотел, показать себя нечестивым, разрушить эту теорию ещё более убедительными аргументами. После этих слов, как пишет историк, его тут же разбил паралич, и он упал в видедство. Видно, сработал какой-то загадочный механизм в душе человека, злоупотреблявшего своими способностями ума. Несколько веков ушло у создателей церкви на то, чтобы выстрадать в мучительном внутреннем поиске и в борьбе со всем старым языческим обществом новую теорию мироздания.